Глава 15. Диана с каким-то предвкушением и ожиданием глобальных изменений в своей жизни прибыла со своим отрядом в замок Аракс. Все казалось не таким, как обычно. Появление в ее жизни артефактных доспехов намного серьезнее повлияло на разум девушки, чем она сама думала. За все свои прошедшие 20 лет Диана никогда так близко не стояла к тому, чтобы, наконец, ее жизнь круто изменилась. ей всегда казалось что она предназначена для чего то большего чем просто жить хоть и в родном но провинциальном городке хотелось впечатлить своим умением сражаться лучших рыцарей королевства а лучше империи хотелось блистать на балах возле великих мира сего а еще она мечтала встретить своего принца который искренне полюбит ее как отец когда то полюбил мать Она была уверена, что это будет сильнейший из воинов, молодой, красивый, в сверкающих доспехах лучших мастеров. И вот неожиданно боги подарили ей такой шанс. Вот только начало боя против захватчиков Маркиза совсем не задалось. Рассчитывая на силу своей экипировки, девушка лезла в самое пекло, но сила словно исчезла. Да, ее не могли пробить мечи врагов. а ее оружие обладало поистине уникальной заточкой, но все это сопровождалось сильной усталостью. Глотая пыли, демона мучительно взывала к силе, но та, по неизвестной ей причине, предпочитала молчать. После мечтаний и надежд такой переход казался ей предательством. Хорошо, хоть и лицо было скрыто шлемом, и никто не мог увидеть слез обиды на лице Дианы. С каждым ударом было все труднее и труднее поднимать меч, а после и вообще держаться на ногах. Она все чаще стала пропускать удары врагов, которые отзывались вспышками боли по телу. Доспех защищал ее от ранений, но от силы удара нет. Казалось, что ее тело превратилось в один огромный синяк, который рос с каждым пропущенным ударом противника. Как не обидно было признавать, но без силы доспеха они проиграют это сражение. Собственно, они уже его проигрывали. Все больше воинов врага оказывалось внутри замка, и лишь донжон еще держался, но это ненадолго. Рядом гибли ее солдаты, пытаясь хоть как-то прикрыть девушку. Диана почти потеряла надежду, как случилось это. За какой-то мимолетный момент тело наполнилось силой, а все синяки исчезли. Ее тут же развернуло на 180 градусов. При этом ее руки проткнули мечом атакующего врага. Оттолкнув от себя тело, нанизанное на меч, она тут же с наклоном ушла от атаки топора следующего солдата, мимоходом подрезав его ногу. Диана даже не успела заметить следующую атаку уже справа, как ее руки легко отразили колющий удар меча, а после быстрым движением ударили по незащищенной груди, отправив противника на тот свет. Единым движением, словно танцуя, тело ушло влево, пропустив мимо себя меч следующего противника». Мощным ударом от плеча девушка отправила в полет солдата, а в ее руке оказался еще один меч. Все произошло настолько быстро, что она даже не успела полностью осознать происшедшее. Растерянно бросив взгляд вверх, Диана увидела, как в башню врезаются огромные камни-катапульт. Тело опять, без каких-то предпосылок, ушло вправо, избегая встречи с опасным булыжником, который приземлился точно туда, где она стояла мгновение назад. Именно в этот момент что-то толкнуло ее изнутри. Диана изумленно оглянулась. Все застыли на месте. Не веря своим глазам, она уронила меч, что недавно захватила у врага, и сняла шлем. Ничего не изменилось. Все застыло на месте. Люди, стрелы, мечи, камни и даже кровь и огонь. Растерянно уронив шлем, девушка сделала шаг вперед. Что-то нестерпимо сильно влекло ее вперед. Проходя между застывшими фигурами, она постепенно вышла из ворот замка, где ее ждал в ореоле Божественного Света лично посланник Бога. Сердце забилось с особой силой. В горле пересохло, а в голове творился полный бардак. Впрочем, это не помешало ей тут же преклонить колено перед посланником Бога. С детства она слушала рассказы о силе их Бога и его посланников, что защищают их мир от врагов жизни, страшных ангелов. Ибо ангелы в злости своей желали уничтожить все живое или посеять страх в душе разумных, воздействуя на их умы из-за грани реальности. Но Бог всегда стоял на защите своих верующих, а потому до сих пор ангелы лишь и могли, что в злобе кусать свои локти, не в силах справиться с силой Бога и его посланников на священной земле. Призыв посланника Диана восприняла словно приказ со всеми подробностями она рассказала о том, как у нее появился доспех. И обо всех его возможностях. Скрывать что-либо от него у нее не было даже и тени мысли. Ведь это огромная честь вот так вот увидеть жителей небес. Как только она закончила рассказ, ее тело, словно пробка, влетело обратно в замок. А после Диана ошеломленно замерла на месте. На ней снова был шлем, в руках мечи, а вокруг кипел бой. «Это было видение?» Растерянно подумала девушка, не обращая внимания на сражение Все ее мысли были заняты произошедшим Все было настолько реально, что она не могла поверить в то, что это была лишь выдумка «Не может быть!» – вопило сознание Однако факты говорили об обратном Но тут из-за цепенения ее вывели звуки горна Императорского горна В тот же миг сражение прекратилось, и все растерянно переглянулись Императорский горн означал только одно Сюда прибыл отряд рыцарей Императора. А значит, любое сражение прекращалось, если только ты не желал расстаться с жизнью от мечей лучших из воинов их мира. Все, что происходило потом, для девушки превратилось в какой-то невероятный и красочный сон. Посвящение в ряды личной гвардии Императора. Магический портал в столицу Нульгард. Чистые опрятные улицы, шикарные дома, изумительные наряды прохожих и слова назначенные наставницы Леоноры. Только когда они уже оказались в женской казарме, Диана, наконец, пришла в себя. Это было сложно. Не каждый день твои мечты вот так просто реализуются в жизни. Когда принесли новые мундиры и одежду, Диана с трудом сглотнула ком в горле и огромной силой воли сдержала слезы радости. Ее мечта превратилась в реальность. Кроме добродушной Леоноры, что была старшим рыцарем короны, с ней вместе жили еще две девушки, ее сверстницы, Аика и Северина. Они оказались нормальными девчонками, без каких-либо заскоков, а когда они еще и помогли ей слегка подшить новый наряд, то Диана не знала, куда издеваться от смущения. Уснуть девушке удалось с огромным трудом. Мысли галопом мчались в ее голове. От желания завтра на испытании не подвести до уже смутного образа принца, который восхитится ее умением сражаться. Только войдя в медитацию, девушке удалось успокоить свое истощенное колотящееся сердечко и, наконец, уснуть со счастливой улыбкой на устах. Утром, надев с удовольствием новую форму, а сверху доспех, Диана последовала за Леонорой. Ее ждала проверка способностей и испытания духа. Возможно, если ей повезет, то сегодня она попадет в храм Бога, и там ей выдадут личную печать благодати Божией. Впрочем, сначала предстояло пройти проверку и испытание. Хотя Диана и была вчера под впечатлением, но слова и наставления Леоноры слушала очень внимательно и запомнила наизы с первого раза. Несмотря на раннее утро, на тренировочных площадках было множество рыцарей. А уж сколько среди них было молодых и симпатичных парней – и все они смотрели сейчас на нее, вгоняя девушку в краску. «Расслабься!» – раздался насмешливый голос Леоноры. «Ты им интересна только как новенькая, не более того. К тому же не забывай, пока не отслужишь год в армии, любые связи с противоположным полом запрещены!» От этих слов Диана покраснела еще сильнее, согласно кивнув. на что ее наставница только весело улыбнулась. Она прекрасно понимала чувства этой молоденькой девчонки, сама когда-то была на ее месте. Наверное, из-за того, что Диана так сильно напоминала ее в молодости, Леонора решила сама для себя, что возьмет шество над девчонкой. Ее абсолютно не смущал тот факт, что ей самой всего 28 лет. Для молодых рыцарей чем ближе 30 лет, тем ближе старость. Увидев, кто именно будет проводить проверку, Леонора нахмурилась. Артас – один из опытных воинов, но при этом очень любивших издеваться над теми, кто слабее. «Очень плохо. Не дай бог Диана покажет этому Борову слабость». Она уже хотела предупредить подругу, но удивленно остановилась. Диана молилась. Но не это изумило Леонору. Доспехи словно отзывались на ее молитвы, наливаясь какой-то неведомой силой. Впрочем, Артас тоже это заметил, сразу став серьезным. «Неужели это действительно доспехи бога?» – растерянно подумала Леонора. Между тем, Диана, встав с противоположной стороны от рыцаря, взяла из стойки тренировочный меч. По сути, это была обычная металлическая болванка в форме меча без какой-либо острой кромки. Свой меч она поставила вместо тренировочного. Сделав пару пробных взмахов и убедившись, что вес для нее привычный, девушка встала в стойку. Ей очень хотелось, чтобы доспех отозвался на ее молитвы, но на всякий случай приготовилась и сама. Главное в этом проверочном спарринге продержаться на ногах две минуты, но Диана собиралась победить. То, что перед ней стоит явно более опытный и более умелый рыцарь, к тому же обладающий магией, девушку не смущало». Рыцарь, на вид лет тридцати с огромными усами, был на удивление серьезен и собран. На миг девушки показалось, что он смотрит на нее с опаской. Каждый из них не спешил атаковать. Но в какой-то миг на Диану обрушился вихрь ударов, большую часть которых она даже не успела различить. Ее тело отбросило назад на метра два, только каким-то чудом она не упала позорно после первой же атаки. С досады, закусив губу, Диана, понимая, что полностью проигрывает этому рыцарю, стремительно бросилась в атаку. Рыцарь небрежно отразил ее выпады и, начав завершающий удар, что отправит ее на землю, обрушил его на беззащитное тело открывшейся девушки. Для Дианы все опять словно замерло. Она с обидой и горечью смотрела, как медленно приближается мощный удар рыцаря. Что-либо сделать она не могла, как не пыталась. Потому, бросив всякие попытки, она просто молилась, полностью расслабившись. Леонора с досадой смотрела на бой. Уровень подготовки Дианы был неплох. Вот только против рыцаря, что окутал свое тело магией усиления и скорости, шансов у бедняжки не было. Вихрь его атак должен был опрокинуть Диану на землю, но каким-то чудом девушка выстояла на ногах, а после бросилась в атаку отчаяния. На ее месте Леонора поступила бы в молодости так же, ведь сразу стало понятно, что противник не по зубам. Артас, насмешкая на лице, пропустил мимо себя удар девушки и тут же мощным размашистым ударом обрушился на беззащитную девушку. Леонора уже видела на его лице то самое выражение, которое ничего хорошего не предвещало новенькой. Судя по всему, он собирался просто избить бедняжку прямо на арене. Вот только то, что произошло после этого, ввергло Леонору в шок. Каким-то невероятным, но при этом грациозным и стремительным движением Диана ушла из-под удара, а затем вроде бы легким ударом кулака в железной перчатке в грудь отправила в недолгий полет тело Артаса. Несмотря на все усиления магии, рыцарь смог остановить свой полет только лишь возле самого забора. Его лицо резко стало серьезным снова, а движения превратили его в «Хищника». Узор магии засверкал с новой силой. Артас ринулся вперед на запредельной скорости. Не зря он считался одним из сильнейших рыцарей империи. Его атаки были стремительными и столь мощными, что от каждого столкновения мечей вздрагивала земля. Но более поразительными были движения Дианы, она, словно ленивая и не спеша, а лишь одной рукой, мертво застыв на месте, отражала с удивительной легкостью все атаки рыцаря. Все, кто тренировался, уже окружили арену. Не каждый день можно увидеть столь уникальное мастерство и силу. Леоноре пришлось ускорить свое восприятие, дабы разглядеть все удары, но даже это не помогло. В какой-то миг тело Дианы словно мигнуло, а после Артас рухнул спиной на землю, заставив ее содрогнуться от силы удара. Все застыло в тишине. Никто не мог поверить в то, что только что увидел. «Браво!» Раздался довольный возглас и хлопки в ладоши. От этого Леонора вздрогнула. «Это был один из десяти телохранителей магов самого императора, Вольтар де Мирнос. Просто великолепно!» Тут же все взорвались криками и аплодисментами, приветствуя растерянно стоявшую на месте Диану. Девушка сняла шлем и в каком-то тумане смотрела вокруг. «Тишина!» – раздался вроде бы тихий приказ Вольтара, но услышали его все. Сам же маг неспешно подошел к арене и обратился к Диане. «Это ведь не ты только что уложила беднягу Артасу на землю, а доспех ведь так?» «Да», — ответила девушка, смущенно опустив голову. «Значит, это правда, и мы только что видели, на что способны доспехи богов», — торжественно произнес маг. «Что ж, это впечатляет, а для тех, кто не понял, я покажу». Пока он говорил, Артас уже успел с трудом подняться, — Но не из-за травмы, которую он уже давно вылечил магией, а из-за того, что его тело фактически полностью вошло в землю от удара. Задумчиво посмотрев на свой силуэт, оставленный на земле, он тихонько присвистнул, качая головой. Между тем, над ареной появилась иллюзия двух сражающихся. В этот раз двигались они медленно, чтобы каждый смог рассмотреть движения сражающихся. Сразу стало понятно, что Диана словно знала заранее, куда именно нанесет удар Артас. При этом при отражении ударов ее фигура ни разу не вздрогнула. Словно ее бил не один из сильнейших рыцарей, а какой-то молодой и быстрый пацан. В конце Мак замедлил иллюзию еще больше, и все увидели, как Диана, сместившись одним движением вперед и в сторону, легким движением левой руки опрокинула назад Артаса. А после мечом в правой руке плашмя ударила по груди, словно зависшего параллельно земле рыцаря. что вызвало дружный вздох изумления из груди, видевших все это. Диана, глядя на то, как ее тело совершает невероятные движения, была в восторге. То, о чем она мечтала, сейчас демонстрировало ее тело. Идеальные удары, скорость, расчет, видение рисунка боя. Это было просто невероятно захватывающе. Вот если бы я сама умела так же, с завистью подумала девушка. «Наделенные разумом доспехи Бога». задумчиво произнес между тем маг, внимательно глядя из-под своих густых бровей на застывшую девушку. «Я так понимаю, что доспех не всегда помогает тебе в сражении». «Да», — грустно вздохнув, произнесла Диана. «Кто наставник?» — резко спросил маг. «Я», — тут же раздался голос Леоноры. «Завтра обе явитесь к нам на арену, ясно?» — сурово произнес маг. «Так точно», — быстро отозвалась Леонора, но добавила. «А как же испытание?» «Не нужны!» – твердо оборвал маг, после чего, развернувшись, ушел быстрой походкой. «Ну ты, подругой выдала!» – легонько толкнув ее в плечо, произнесла Леонора. «Сама в шоке!» – растерянно произнесла Диана, с опаской посмотрев в сторону уходящего в сторону магических кузней бывшего противника. «Его можешь не опасаться!» – хмыкнула иронично Леонора. «Артас, конечно, та еще сволочь, но кто и в ком увидел потенциал личный маг Императора, он лезть не будет!» «Если бы еще это сделала я сама!» С легкой грустью произнесла Диана. «Запомни, подруга!» Развернув к себе лицом девушку, серьезно произнесла Леонора, глядя прямо в ее глаза. «Тебе даровали силу сами боги, а просто так такие подарки не делают. У тебя впереди великая судьба героя, так будь к ней готова!» «Ты уверена?» Смутившись, спросила Диана, отводя взгляд. «Более чем!» Так же серьезно произнесла девушка. «Мне повезло, что я стану тем, кто будет готовить будущего героя к великим подвигам во славу империи, а, возможно, и самих богов. Ты так говоришь, как будто я уже стала им». Покраснев, пробормотала Диана, хотя внутри она была довольна и горда, как легендарный Лев Оро. «Чтобы кусок железа стал мечом, его нужно подготовить, потом обработать, а потом выковать великий меч». Обнимая за плечи Диану и выходя с ней с арены, произнесла наставница. «Сейчас ты лишь такой вот кусок железа. Я подготовлю, а рыцари императора выкует из тебя прекрасный меч, что засверкает ярче солнца». Искренние слова Леоноры и ее горящие глаза заставили Диану взглянуть на все по-другому, с гордостью осознав, что наставница абсолютно права. «Просто так боги, кому попало, дарить доспехи не будут. И даже если она случайно нашла их, то кому попало, они не станут принадлежать». Диана уже забыла, что на самом деле раньше это были ее обычные доспехи, и только после того, как в них вселилась неизвестная сила, они стали другими. Возбужденно обсуждая прошедший спарринг, девушки отправились в казарму, где к их обсуждению присоединились остальные. Все-таки не так часто один из сильнейших рыцарей проигрывал новичку. На следующий день с утра Диана с наставницей отправились на арену личной охраны императора – Вольтар де Мирнос уже их ждал. Первым делом он попросил Диану подробно рассказать о доспехе. Девушка, ничего не скрывая, в очередной раз поведала свою историю и, более того, рассказала о встрече с посланником Бога. Вот только последняя она рассказала, колеблясь. «Не переживай», – уверенно произнес Вольтар сразу после того, как Диана закончила рассказ. «Ты действительно видела посланника». Просто общалась с ним не в реальности, а на другом духовном плане бытия. Когда ты получишь свою священную печать связи с божественной силой, то сама все поймешь». «Везет же некоторым», — улыбнувшись по-доброму, поддела подругу Леонора. «Я даже после получения печати с посланником Бога не виделась». «Раздобудешь доспехи богов, увидишь», — усмехнувшись, произнес Вольтар. «Но довольно об этом. Вернемся к твоим доспехам». Если ты еще не поняла, то это не простые доспехи, а разумные. Они обладают весьма мощным сознанием, которое призвано помогать своему носителю. Судя по тому, что я увидел, то раньше они принадлежали кому-то из весьма опытных бойцов. А значит, тебе нужно как можно быстрее овладеть концентрацией и магией. После чего научиться создавать внутренний мир, а там связаться с разумом доспеха и найти общий язык. «Ого!» – удивленно присвистнула наставница – «А не слишком ли у тебя глобальные планы для бедной девочки?» «По-другому она так и не сможет всегда рассчитывать на их помощь», пожав плечами, произнес боевой маг, после чего твердо добавил. «Жизнь Дианы они, конечно, защитят. Вот только мы призваны оберегать не личную жизнь, а суверена. А вам придется стать щитом принцессы». «Щитом принцессы?» и с придыханием от восторга произнесла Леонора. «И я тоже?» «Именно», кивнул маг. «Ты же помнишь, что у нас не принято менять наставников? Так что, как ее наставника, тебя вместе с Дианой переведут в отряд охраны ее высочества, но только после того, как Диана будет готова к этому. Пока она не сможет использовать доспех всегда и в любых условиях, вы будете служить где и раньше». «Но как этого добиться?» Закусив губу, с горечью произнесла Леонора. «Одна только концентрация займет несколько лет, потом еще магия минимум пару лет». «И только потом создание внутреннего мира, на которое может уйти намного больше времени. Я вот сама только год назад овладела этим искусством». «Согласен», – кивнул озабоченно Мак. «Обычным методом так и будет, но я все же надеюсь на то, что доспехи сами помогут сознанию Дианы пройти этот нелегкий путь в ускоренном режиме». «Разве это возможно?» – удивилась Элеонора. Диана все это время только молча переводила взгляд с одного собеседника на другого, с трудом понимая, о чем они говорят. «Возможно», – не очень уверенно произнес Вольтар, – «правда, это может быть опасно». «Ритуал посвящения в святые черные рыцари», – ошарашенно произнесла наставница. «Именно так», – утвердительно кивнул головой маг. «Я готова рискнуть», – уверенно произнесла Диана, не особо понимая, о чем речь. «С ума сошла?» – агрессивно воскликнула Леонора, после чего гневно обратилась к магу. Вальтар, ты ведь один из самых опытных боевых магов Императора, и предлагать такое...» «Другого варианта нет», – отвернув взгляд от девушек, произнес негромко маг. «Совсем на старость лет из ума выжил!» Гневно попросила наставница, но, видя полное непонимание в глазах Дианы, уже более спокойно пояснила. «Этот ритуал не просто опасен, он смертелен». Обычно разумному ставят всего одну печать божественной силы, а потом в течение года постепенно увеличивают поток силы. В данном случае ставят сразу шесть печатей силы и шесть печатей магии крови, что приводит к максимальному потоку силы в разумного. Вот только наше тело не способно переварить такую прорву энергии, и обычно разумный, решившийся на такую процедуру, погибает. «Все это так», – согласно кинул Вольтар. «Но ты забыла очень важную деталь». «У Дианы божественный доспех, который может помочь выжить. А это совсем другой случай». Ого, язвительно произнесла Леонора. «Напомни мне, сколько всего разумных смогло пережить ритуал за две тысячи лет его существования?» Не давая ответить смутившемуся магу, она произнесла сама. «Три! Всего трое смогли пережить этот ритуал, и только один из них остался разумным. Остальные двое сошли с ума». «Это путь в один конец, это не обсуждается. К тому же император, уверенно, не даст добро на такую авантюру». «Уже выдал!» – буркнул недовольно маг. Отчего ли Леонора застыла на месте, открывая и закрывая молча рот, не в силах что-либо произнести от шока. Вольтар же обратился к Диане. «Это действительно очень опасная процедура. И ты, если хочешь, можешь отказаться. Но такой шанс выпадает только раз в жизни. Так что подумай». «Если вы, император, уверены, что у меня есть шанс, то я согласна», – твердо и решительно произнесла Диана. «Ты все еще против?» – уже обратившись к наставнице, спросил маг. «Если это желание императора, то не мне подвергать сомнению волю его», – наконец смогла произнести Леонора, с горечью глядя на подругу. «Вот и отлично», – довольно произнес маг, мигом повеселев. «Уверен, что у нас все получится, и Диана сможет вписать свое имя в скрижале истории». «Главное, чтобы не посмертно. буркнула тяжело вздохнув наставница, после чего повернулась к девушке. «Ты уверена?» «Хорошо подумала. Обратной дороги не будет». «Если это единственный способ достичь силы, то я согласна», – уверенно произнесла Диана с горящими глазами. «Иногда молодость слишком оптимистична», – вздохнула еще раз Леонора. «И это, говорит, не достигшая тридцати лет рыцарь империи?» – насмешливо спросил Вольтар. «Я для тебя тогда кто, старик, что ли?» «Ну, это весьма сложный вопрос». Уклончиво произнесла девушка, считая внутри себя, что в шестьдесят лет человек становится старцем. Вот только она прекрасно знала силу Вольтара, так что вслух произносить такое не рискнула. «Когда будет ритуал?» Вмешалась в их разговор взбудораженная Диана. Ей уже грезились могущество и сила. «Собственно, если ты готова, то можем отправиться прямо сейчас», – пожав плечами, произнес маг. «Меня окружают суицидники», – печально подвела итог наставница, покачав головой. «Ладно, пошли тогда в храм». Собственно, сам храм располагался буквально в ста метрах от них. Так что дорога много времени не заняла. А вот подготовка к ритуалу затянулась почти на пять часов – Хотя у церковников все было готово, но тем не менее гранировка двенадцати печатей это дело не быстрое. Более того, пока на спине Дианы послушницы накалывали нужные пентаграммы, наставница церкви очень подробно рассказывала, что именно нужно делать и что произойдет. После того, как все печати установят, Диане предстояло встать в священную печать Бога, что располагалась в зале молебна. Как только Диана займет нужное место, в нее стремительным потоком направится божественная сила Задача у самой девушки была лишь одна – выжить и держаться за собственное сознание И лишь после того, как потоки будут полностью настроены, ей предстояло подчинить себе эту безумную силу, став посвященным черным рыцарям. Несмотря на то, что Диане подробно рассказали о том, что ей будет больно и не только физически, но и душевно, эта девушку не испугало Она считала, что справится с любой болью, ведь это мелочи по сравнению с тем, что она может получить. И лишь когда все было закончено, а девушка, надев доспехи, заняла нужное место, к ней начало приходить понимание. И если до этого она ощущала себя сильной личностью, то после того, как увидела в глазах всех собравшихся жалость, то слегка растерялась. Казалось, все словно прощались с ней. Но это чувство тут же исчезло, уступив решительности и злой уверенности. Она справится и по-другому быть не может, успела подумать девушка, а после произошло то, о чем ей говорили. В мир пришла боль. В какой-то момент ей показалось, что в храме присутствует сам Бог, но уже через миг все исчезло из ее мыслей. Казалось, ее тело разрывается на кусочки, а душу терзают сразу все эмоции, на которые способен человек Кровь ручьями лилась изо всех пор, а после возвращалась обратно Но при этом девушке хотелось смеяться, плакать, горевать, любить и ненавидеть, злиться и радоваться На этом перечень эмоций не заканчивался Из ее тела вырывали куски кожи, а после приделывали обратно Разум девушки уже не выдерживал такого напора. Никаких мыслей не осталось о том, чтобы удержать свое «я». Было лишь одно желание, победившее все. Лишь бы все закончилось. Но и оно сменилось желанием просто умереть. Когда казалось, что она уже потеряла себя, сознание поглотило вспышка, и она оказалась в полной темноте. Тихой, спокойной и доброй темноте. Диана ощутила полное наслаждение от простого отсутствия боли и скачков эмоций. Впрочем, темнота надолго не задержалась. После очередной вспышки она оказалась посреди бескрайней степи, а напротив нее стоял, серьезно нахмурившись, молодой парень в черном плаще, а в руке он держал меч странной формы в ножнах. Не успела Диана удивиться увиденному, как возле нее появилась улыбающаяся девчонка с двумя косичками. Приветик! — весело произнесла она, помахав при этом рукой. — Меня зовут Алиса, а вот того хмурого типа — Максим. — Кто вы? — с трудом произнесла Диана, абсолютно не понимая, что происходит. — Мы и есть твои доспехи, — хмуро произнес парень. — У меня получилось? — недоверчиво спросила Диана. — Ай, иногда удивительная везучесть дураков меня поражает, — вздохнув, произнес парень. «Еще нет, но вполне может так случиться, что ты все же выживешь после своего идиотского поступка. Правда, для этого тебе придется очень серьезно потрудиться». «Я готова», – уверенно произнесла Диана, воспрянув духом. «А я, собственно, и не спрашивал твоего мнения», – Ворчливо произнес парень, после чего обратился к девочке. «Твоя очередь. Покажи этой дурехе, что предстоит сделать». «Агась», – весело произнесла Алиса и тут же, пролетев прямо по воздуху, приземлилась к девушке, – Сейчас будет неприятно». Диана не успела что-либо ответить, как ее сознание отключилось. В последний миг она увидела, как откуда-то из нее выходят две сферы разного цвета. При этом девочка выглядела довольной и какой-то даже возбужденной, что ли.